Глава двадцать Алиса. После неудачной попытки моего спасения мы отправились в путь. Пленные гневно прожигали меня взглядом, идя теперь в цепях, а я прятала взгляд. Да, странно получилось, и уже не в первый раз, и чего моя магия чудит. Я ведь помочь хотела, думала даже бежать, если выйдет, но в итоге я еду с нянькой которая довольно улыбается и нагло обхватывает мою талию хвостом. «Да, Мир, ты чего так рад? Мне ведь не удалось уйти с нашими. Да и вообще, я сильно их подвела. Можно сказать, и вместо спасения они сами угодили в плен. Не бери в голову, скоро сбегут. А ты хотела, кажется, мир посмотреть? Поверь, если бы они тебя забрали, уже завтра твои приключения закончились бы». «И правда». Не думаю, что те громилы дали бы мне погулять. Как же мне повезло с няньками. Они такие понимающие. Считаешь, они сбегут? Конечно, наши всегда сбегают. Ты не беспокойся. Кстати, через час делаем прыжок в соседний город. Оттуда, куда захочешь. Что предпочитаешь увидеть в первую очередь? Слова о том, что мои спасители скоро сбегут, согревают душу. Да и Дамир говорит это так уверенно что я перестаю волноваться. А что касается путешествия? Как насчет моря? Только вот не к скалам. Я хочу на пляж. Можно и на пляж. Будешь купаться?» Спрашивает чуть тише, склоняясь к моему уху. А потом легонько касается его губами. Вздрагиваю от неожиданной ласки и разворачиваюсь в сильных руках. «Да что с мужчинами сегодня? Ты зачем это сделал?» «Что сделал?» И улыбка такая довольная на лице. «Почему вы сегодня целуете меня?» Говорю в лоб и поглядываю на смеющегося дракона, который едет рядом. «Так связь устанавливаем. Твои шеловливые ручки ведь порвали нити?» «Черт, это что, я виновата?» «Ладно, и долго так будет продолжаться?» «Думаю, пока связь не окрепнет настолько, чтобы ты ее случайно не порвала». Если хочешь, можешь сама нас касаться. В голове сразу начинают мелькать очень жаркие картинки, так как я не представляю, как трогать их по-другому. Сейчас вот демон умело скользит по моей спине, притягивая меня ближе. Кошмар, да тут никакая выдержка не поможет. В который раз убеждаюсь, что этот мир странный. «Лучше вы», — шепчу почти в его губы и вижу, как блестят глаза. «Тьма и синее море» – зрелище завораживает. «Как скажешь!» – отвечает «довольно», а потом накрывает мои губы поцелуем. Я даже не успеваю пискнуть, как все заканчивается. Но на губах остается вкус его губ. Что-то тут не так. Странное чувство, словно против меня введут игру, стало зарождаться недавно, но я пока не могу понять, в чем дело. Если кто-то мне и врет, то делает это умело. Но зачем? Я словно упускаю что-то важное. Но что? Алиса, о чем задумалась? Раздается голос Севара, который подъезжает совсем близко. Ни о чем. Так скоро портал? Да, осталось немного. Мужчины переглядываются и словно общаются без слов. Ну что, они обсуждают? Спросить не решаюсь. Думаю, это их дело. Было бы что-то важное, мне бы сообщили. И, кстати, о важном. Дамир. Да, Дамаре. И опять это непонятное слово. Что оно значит? Может, что-то ласкательное, вроде милое или хорошее? С этим я еще разберусь. Но сперва магия. Скажи, если во мне сила тьмы, то я плохая? Это почему? Во мне тоже тьма, но я ведь неплохой. Нет, конечно. Но те черные щупальца... Да и вообще, знаешь, мне иногда кажется, что во мне что-то шевелится, не в теле, а словно где-то в душе. Или я даже не знаю, как это назвать и описать. Скажи, эта тьма меня поглотит? Говорить о том, что порой мне становилось холодно и накатывало некое опустошение, не решаюсь. Им и мы так забот хватает. Эта тьма, Алиса. И да, она находится где-то между телом и душой. Она неплохая, но порой и нехорошая. Все дело в том, как ты ее используешь, как относишься к ней. Она ведь живая и понимает все. А вот когда ты закрываешь глаза, что ты видишь? А что я вижу? Я ни разу этого не делала. Делаю очень задумчивое лицо и закрываю глаза, пытаясь понять, где эта тьма во мне поселилась. Ну как ее увидеть? Положение спасает демон который продолжает свой рассказ. Кто-то видит пульсирующий шар, кто-то нити, оплетающие наши тела, а кому-то она приходит в виде животного, но это в основном у тех, у кого дар очень сильный. И это касается не только твоей тьмы. Любая магия имеет свой образ. Если честно, мы годами учимся смотреть в себя и находить общий язык силой. Ведь если ее просто использовать, И командовать в одного – это принесет мало пользы. Любой обладатель дара может выгореть. Поэтому ты должна понять, на каком уровне твоя сила. Шар, нити. Ни черта не видно. Как вообще здесь свет включить? И куда смотреть? Почему вообще указателей нет? Алиса, просто расслабься. Магия в тебе. Не стоит заглядывать куда-то далеко и всматриваться в одну точку. Произносит дракон, и я решаю словно откатиться назад. Может, я действительно смотрела слишком пристально? Увиденное меня очень удивило. Два павлина стояли друг напротив друга и словно хвастались, кто лучше. Один был сияющий золотой, его распущенный хвост переливался всеми цветами радуги и искрился. А искорки-то были знакомые. Именно так я видела магию у других. Вторая птица столь же грациозна и шикарна, только вот она была темная, не черная, хотя этот цвет тоже присутствовал. Тут были всевозможные оттенки темного, темно-бордовый, темно-фиолетовый, зеленый, синий и много еще какие, и все со всполохами некой дымки. «Ты что-то увидела?» Приятный голос Севара успокаивал, но я не знала, как ответить ему. Интересно, а почему павлин? И только я об этом подумала, как птицы вмиг преобразились в тигров. Больших, полосатых. Один бело-серебряный с золотыми рожками, другой угольно-черный с синими полосками и серыми крыльями. Неплохо. А в лошадей можете? Не прошло и секунды, как передо мной горцевали две шикарные кобылки. Одна естественно светлая, другая темная. Но обе красавицы. Я даже не попыталась выбрать лучшую. Обе были великолепны. А силы выбирают одну форму? Спросила, все еще не открывая глаз и наблюдая, как две магии меняли облики на разных зверей и словно хвастались, какие они красивые. Я же дарила каждой из них улыбку и море позитивных мыслей. Кажется, я даже полюбила их. Они показались мне такими родными. В этот момент обе магии преобразились в двух забавных обезьянок, которые кинулись ко мне, и я, конечно, поймала их и обняла. «Мои! Не отпущу! Мы едины!» Эта мысль выглядела такой правильной, что я даже засмеялась от счастья. «Обычно да, а твоя магия какую-нибудь форму выбрала? Шара или нити?» «Это меня сейчас так недооценили? Мои обезьянки...» недовольно фыркнули и, кажется, даже показали язычки дракону. «Сивар, а кто сказал, что магия должна быть той или иной формы?» «Как то? Так принято. Как ты потянешься к магии, если не знаешь, кого или что нужно увидеть?» «Так я и думала. Обычное правило, которое придумали, чтобы ограничить форму. Но магию ведь нельзя сковывать. Она свободна. Именно поэтому и могущественна». Мои обезьянки преобразились в сказочных птичек и, вспыхнув, сели ко мне на плечи. Я уже хотела дать ответ дракону, но тут раздалось его... Ого! Я даже глаза открыла, чтобы понять, в чем дело, но спросить не успела, так как перед глазами мелькнул пышный радужный хвост. Повернувшись, я увидела свою вполне реальную магию, которая гордо поднимала голову и словно давала окружающим полюбоваться собою. А где? В этот момент моя тьма показательно превратилась в кошку, которая нагло уселась у меня на руках. И я не смогла не погладить ее, ведь она была такая родная и теплая. Невероятно, Алиса, они прекрасны под стать хозяйке. Вот ведь льстец, но нам было приятно. Кстати, хочу кое-что проверить. Севар вытянул руку, и на его руке появилась мини-копия его дракона. «Такая милая!» миг и моя птичка перелетела к нему и принялась словно общаться с маленьким другом, который смотрел на нее с нескрываемым обожанием. «Гляньте, и наши поладили!» произнес Дамир и кивнул в сторону. Повернув голову, я увидела свою тьму, но уже в образе большой кошки которая гордо шла рядом с дымчатым волком, полыхающим синим пламенем и не сводящим своего взгляда с красавицы. «Это ведь хорошо, что наши магии не конфликтуют?» «Очень хорошо!» — ответили мне хором мужчины, и опять странное ощущение недосказанности промелькнуло у меня в голове. «Да что не так?»